Начальник контрразведки флота, тот самый Капрас, объяснил, почему далеко ход делу Кузнецова. Сталин подписал оба указа о присвоении звания Героя Советского Союза. Указы ПК не публиковали. Первый указ касался 1941 года и Ленинградского фронта, тот, который задробил Жуков. Второй – Крымского фронта за 27 сбитых и действия его авиагруппы. Бомбардировочные 29 и 121 полки дивизии переименованы, соответственно, в 13 и 131 гвардейские П. БАБ. Дивизия стала именоваться 13-й ГСАД. Все указы будут опубликованы после того, как будет сформирована первая УАКТОВ. Специфика такая: Японские военные отташи контролируют исполнение договора, а не нападение. В Ольге сидит официальный представитель японского военно-морского и торгового флота, поэтому новые самолеты ЛАГ-3 над Ольгой не летают. Из-за этого в официальных документах 100 и 101-я эскадрилья вооружены самолетами И-16, и они стоят на основных стоянках. ЛАГи базируются в лесу, хотя прибыли сюда еще до подписания договора в 1940 году. В общем, дурдом, но летчиков, кто налетал на лагах более 300 часов, 700 человек, почти армия. Тот же самый Капрас объяснил, для чего требовалось выдать Петру предписание на полке сделать запись о понижении в звании. По пути документы неоднократно просматриваются в различных комендатурах, и исключить возможность просмотра их японской агентурой невозможно. Поэтому все должно было быть чисто. По неделю в звании сослали на ТОВ. Это реально. С каждым может произойти. Поэтому его визит на Тихоокеанский флот освещаться в прессе не будет. Смотрины пройдут в Молдавановке. Соответствующие указания в полки Приморского и Дальневосточного фронта уже разосланы. Техники здесь хватает, так что выбирайте лучших. «Есть сведения, что ВВС Рабочко-Крестьянской Красной Армии желает заполучить вашу дивизию под непосредственное управление, поэтому нарком флота и принял решение срочно создать еще минимум одну аналогичную дивизию и принял во внимание вашу рекомендацию по созданию самолета ДРЛО», сказал в заключении генерал-майор Лемешко. «Мне, к сожалению, запретили принимать участие в этом смотре» я должен буду находиться в штабе ВВС флота, как будто бы ничего в молдовановке не происходит. Во всех этих словоблудиях мне лично не понравилось только одно. Указы не опубликованы и привязаны к дню формирования у актов, которую за 20 дней не создать. Нет представителя политуправления флотом. Все приказы не подписаны Роговым» который ясно дал Петру понять, что тот легко отделался, и приказ на занятие должности командира 31-го полка никто выполнять не собирается. Шла какая-то крупная игра между политиками и военными, в которой Петр был пешкой или разменной фигурой. Опыт его полезен, но против политуправления все эти генералы и адмиралы ничего не весили. Прошел месяц, начался второй, Петр, как висел между небом и землей, так и продолжал висеть. Просмотрел около 40 человек, из которых отобрал 11 человек, но они уехали в свои полки продолжать службу. Подходило 10 апреля, когда он должен был прибыть в Фэрбэнкс, но визы не было. И не было, и не было и Юнион Пасс, который разрешал пересечение границ. Стало совершенно очевидно, что Петра сослали без должности, без учета заслуг, просто выбросили на обочину на лесной дороге. 25 апреля 1942 года Софинформбюро объявило, что оставлен город Жанкой. Выслушав сообщение на площадке у сельсовета, совета Петр повернулся и направился к штабу. Снег давно сошел, грязи немерено. отряхнул ноги и прошел в кабинет в Рид командира полка. Иван Иванович, будьте добры, соедините меня с Петром Николаевичем. А по какой надобности, Петр Васильевич? А вам какое дело, исполняющий обязанности? Я формирую группу, и мне нужен командующий. Так и нет никакой группы, капитан. Выйди из кабинета. Петр повернулся на выход и с небольшим разворотом обратным ударом резко выбросил правую руку вверх и рукоятью Маузера врезал козлу по челюсти. Разоружил находящегося в рауше подполковника. «Есть группа или ее нет? Тебя, козел, это не касается. У тебя в полку давно несчастных случаев не было. Будут?» и о застрелится, проглотит пулю из собственного пистолета. И Петр с размаху вставил ствол ТТ в рот Врида. Слегка добавил по голове, снял телефон и произнес абракадабру, называемую позывными командующего. Тот ответил довольно быстро, назвав Петра Иваном Ивановичем. «Здесь Петр Васильевич, тач генерала Вы можете сказать, что происходит? Группа формируется или мы в бирюльки играем?» «Не знаю. Где Иван Иванович?» «Здесь рядом, оно сказать ничего не может. Язык прикусил». Я тут вам телеграмму отправил. Приняли? Принял, но не подпишу. Поэтап этапу пойдешь, пацан. По фене ботаешь, тезка. Ты мое личное дело читал? Видел? Штампик в уголке. В пяти минутах от меня есть другое ВЧ. Играем? Знаешь, чем для тебя это закончится? Пойми, дурачок. ГПУ не рекомендовала исполнять приказ нарком флота. — У тебя есть эта телеграмма? — Есть. — Береги, как зеницу ока. Это твой шанс остаться живым. Понял, теска? Подписывай, или я лечу в Москву по линии НКВД. — Да и хрен с тобой лети. Доказывай, что ты не верблюд. А меня избавь от этого. Держи! Ивану Ивановичу Петр запихал портянку в рот и запер в комнате отдыха. Бегом к Петровичу, тот был на месте, сводку он слышал и готовил машину к вылету. Мудрый змей давно понял, что они здесь надолго или навсегда, поэтому заранее разжился к перегонными подвесными. Благодаря этим бэкам кобра имела дальность 4000 километров, а дополнительный электробензонасос перекачивал топливо в расходник. «А сам-то как?» Так от тебя, Петруш, сюда ссылали, а я в командировке. Вот тут черкани, с машиной я договорился. Взлетай, не поднимай хвоста. По на взлётке. кочки великоваты Где Иваныч-то, провожать не придёт, что ли? Не придет, пока портянку изо рта не выплюнет. Понял. То есть действуем по-быстрому и по-фронтовому. От винта? Есть от винта. Загудел на прогреве двигатель, но прогреваться будем на ходу. Поэтому колодки вон, отрулили на самый край стоянок, развернулись, пошли на взлет. Тысячи шестисот метров, едва хватило, чтобы оторваться с таким перегрузом. Высоту пока не набираем, идем над деревьями и пользуемся складками местности. Радиолокационных станций тут только одна, в Ольге. Есть еще в ракушке, вот от нее и прячемся. Через 13 минут полета полезли вверх на экономическую высоту 6000 метров. Здесь все летают немного другим маршрутом и иным курсом. Отсюда до японской границы 215 километров. Но нам сейчас свои опаснее, чем чужие. У японцев здесь нет техники, способной нас достать по высоте. Их Зеро и И-97 выше 5000 не летают. Свои малость опаснее но и они толком не дотянутся. Миги сейчас все на западе, эти два фронта снабжаются по остаточному принципу, а точкой приземления я с Петром выбрал аэродром Новосибирского завода номер 153, который упомянут в приказах наркомфлота, который выпускает ГГ-3С. Еще есть Чита, там базируется авиация Забайкальского фронта. Там немного будет сложнее, но не хуже, чем на фронте. Пересекли японскую границу. Внизу облачность. Озеро Ханка не видно. Свои перехватить не сумели, да и не пытались, просто не заметили. Японцев пока не видно. Где-то далеко внизу, примерно таким же курсом ползет транспортник. И больше никого. Внизу Санцзян, провинция государства Маньчжоу-Го. Путевая скорость получается... 480 км в час. Здесь в облачности почти ни одно внизу, только маленькие поля и деревушки. И людям нет никакого дела, да, крестика где-то высоко в небе. Здесь идет другая война, партизанская. К концу третьего часа полета подошли госграницы СССР. Петр предварительно набрал высоту 10 тысяч метров, приглушил двигатель и на малых оборотах пересек линию госграницы между Зарголом и Бурой, снизился до высоты 6 тысяч метров и пошел дальше вглубь территории. Радиосвязь здесь отсутствовала начисто. Внизу сопки, пасется скот, на еще зеленой травке. мирное идиллия в воюющей стране. Ус-людянки чуть довернул вправо, чтобы обойти Читу. 3 часа 45 минут полета примерно тысяча восемьсот километров. У Читы дважды сработал автоответчик. В Светлом шли полеты, звено СБ прошло встречным курсом, помахали друг другу крылышками. Прошел долину реки Чита и довернул на северо-восточный мыс Хабой острова Альхон. Плохо, что автопилота нет. Петру сейчас тяжеловато, я ему напомнил о свертке, который ему сунул в кабину заботливый Петрович. Там оказалась копчёная изюбрятина, бутерброды с икрой и китой, хлеб и фляжка полная молока. Затем перенастроились на новый привод «Томск». Маленький самолетик продолжал наматывать на винт километры. Хмурые мысли немного отошли в сторону. «Здесь уже совсем другая ситуация. Вряд ли нас здесь будут встречать с цветами и караваем». Но то, что нас здесь совсем не ожидают, это точно. Слишком далеко это от Ивана Ивановича Арсентьева и Петра Николаевича Лемешка Под крылом Иркутская область на внутренние баки еще не переходили. И ветерок помогает. Пересекли Транссибирскую магистраль. Теперь она справа. Тут так почти никто не летает, все идут точно над ней. Так безопаснее есть места, где можно сесть. Но у нас другая задача как можно дальше оторваться от места ссылки. Пройдено 3085 километров. Перешли на внутренние танки, но подвесные не сбрасываем, ибо взять их будет негде. Еще раз перенастраиваем привод, теперь это уже сам Новосибирск, до которого осталось чуть больше 800 километров. Через 40 минут пересекли Енисей, пришлось чуть убавить скорость, пустые подвесные байки немного вибрировали. А наконец верхний Пашинский пруд, вираж, щитки, и 8 часов 12 минут полета закончились. На связь он так и не выходил, разрешения на посадку не получал, уже темнело, поэтому все свалил на это обстоятельство. Аэродром полувоенный здесь хозяйничают вместе авиапром и военприемка. А ночью здесь не летают, стоянку ему определили самую дальнюю. Руководителю полетов показал телеграмму Лемешка, передал талоны на топливо и присадку. Тот поворчал, мол, тут всякие. Дал талон на койко-место и на обслуживание. Быстренько поужинав в столовой, которая готовилась закрыться, Петр пошел к самолету. Требовалось незамедлительно его заправить и пополнить масло в турбине нагнетателя. Это самое сложное. Здесь его могло и не оказаться. Застегнулся на полную, чтобы не светить петлицы ибо технари сходу обратили внимание на звезды и кресты на борту. Заранее положил летную книжку в карман. «Вот это да, товарищ гвардия майор! А что ж об этом-то не пишут?» «Воздушная разведка, незачем о нас писать. Какой же я разведчик буду, если обо мне и моем полку каждая собака будет знать? Масло шел 90 есть? У меня двигатель высотный. Найдем, товарищ майор!» «Вон там фляжка. Половина твоя!» А «Вот что значит фронтовики!» «Спасибо, товарищ гвардии майор!» Видя, что механик вполне профессиональный и быстро работает, Пётр расписался за получение топлива, присадки и двух сортов масла и пошел в гостиницу переменного состава. Он тогда не знал, что в ста метрах от него находится Гудков, который прилетел в Новосибирск воевать с Лавочкиным, который пытался доказать, что его Ла-5 превосходит ГГ-3С. В отличие от ГГ, у которого сохранился овальный фюзеляж, Лавочкин закрыл его фальшбортом, а когда начали перегреваться верхние и задние цилиндры, то подвел воздухозаборник сверху. Действительно выиграл 5 км в час максимальной скорости, но за счет этого температура в кабине поднималась до 50 градусов. Однако он имел связи в наркомате, много более мощные, чем Гудков, и решительно продавливал решение на замену ГГ-3С на более быстрый Ла-5, пока ему удалось добиться только опытного производства на 153-м заводе. Но вода и камень точит. Петру было не до этого. Его цель – Ростов-на-Дону, поэтому с раннего утра, еще до смены дежурного по аэродрому, он пришел на СКП и доложил о готовности вылететь по своему маршруту. «Давай-давай, у меня через 20 минут начало испытательных полетов. Шуруй, добро!» Оторвавшись от земли, Петр ощутил просто ликование. До места 3090 километров, на 800 меньше, чем он преодолел вчера. Полет штатно записан в план и получен временной позывной. Настроился на Омск и ушел на 6 километров вверх. В 11.05, Москвы, знакомые кучки Ростов-Центрального, здесь все свои. Так что мгновенно дали машину до штаба направления. А дальше — стоп. Пропуска нет. Его за это время сто раз сменили. Со страшным трудом пробился к начальнику разветодела генералу Бикетова. Так, не понял. Ты же в Америке. — В какой Америке? — Сказали, что направлен туда руководить перегоном по Лент-Лизу. Мол, и генерал получил. — Капитана я получил. Вот запись об этом. 31-й полк так мне и не передали, а сюда я просто сбежал из молдовановки После того, как услышал, что джанкой взяли. Так ты ничего не знаешь? Откуда? Тебя вызвали в Москву, после этого сюда приехал армейский комиссар первого ранга Мехлис. И сразу в Крым с проверкой твоей дивизии. И у тебя такого наковыряли. Дескать, большая часть комиссаров самовыдвиженцы поставленный на должность тобой, что анархия, пьянство, дебоширят лётчики. Честных советских людей могилы рыть заставляют. А вместо тебя из Вягина прислали Антощенко и мерешка Те действительно за воротник залить гораздо были. 402-й полк было приказано из Крыма вывести как неблагонадежный. 13-му в очередной раз сменили командование. А твои ребята дружные. Они, этих варягов... Придавливали и сильно. И тут началось. Вначале заболело сразу шесть человек, чума, представляешь, полк на карантин. И в этот момент немцы захватывают узел связи в Каранкуте и наносят массированный удар по Тринадцатому полку и Фрайдорфу, где американцы расположились. Одновременно высаживают десант с воздуха в армянский и в одну ночь берут перекоп. «А кто узел связи захватил?» Обвар команда 800». «Где полк?» «Я же тебе сказал, все разбомбили». «Люди, люди где?» «Не знаю где». «Не знаю, тут не до этого было. Вот что. Семен Михайлович понижают командующим Южным фронтом, хотят назначить. Так что ты вовремя, пошли со мной». Через несколько минут Петр был уже в кабинете Буденного. Тот его. Выслушал, посмотрел на приказы Кузнецова. А мне тоже указы показывали, что ты дважды герой и генерал-майор авиации ВМФ. Я твоей просьбе направить тебя на самый трудный участок перегон самолетов из Америки. Писал? Нет. Понятно. Аркадий Иванович, поклич, Петра Иванович, самое его дело. А сам снял врачи и через несколько секунд сказал: Коба, есть новости, я вылетаю к тебе, да? по Крыму и по всему направлению. Нашел камдив 13-й гвардейский. Ни в какой Америке он не был, сидел практически под арестом на Дальнем Востоке. Сбежал оттуда. Да, все доказательства есть. Все недостающие доказательства есть, Коба. Да, захвачу с собой. Есть. Из Ростова вылетали целые кавалекады. 6 Си-47 Причем большая часть из них была набита волкодавами из особых отделов двух фронтов. Возглавлял это воинство генерал-майор Шутин. Одеты были все не в парадку, а по-боевому. Эскадрилья «Кобр», одна из которых несла вещественное доказательство под крыльями. Петр подвесил обычные подвесные баки, которые можно было сбросить в любой момент. Плохо, что ведомого нет, от предложенного на «Кобре» он отказался не хотела никому спину показывать. А Вот и нарезает круги по маршруту, не совпадающему с основным прикрытием маршала. Волкодавы усаживались в машины и взлетали в стороне от двух штабных машин. По плану перелета эти машины сядут первыми, и до высадки этих людей прикрытие будет находиться в воздухе и контролировать всю ситуацию на земле. Несколько немецких переделок висели на спинах особистов, так что наведение земли будет. На этот раз у Петра полный боекомплект, а не 30 выстрелов в одной пушке, как при вылете из молдовановки Все остальное пришлось снять, и они едут сюда с Петровичем. Если едут, конечно. Пожелаем ему удачи. Все, Москва Центральный, план посадки не меняется. Все проходит штатно. Петр садился последним, когда в воздухе не осталось ни одной машины. Чтобы в хвост не зашли, срезал круг, сел и побежал к месту, которое ему определили еще в Ростове. Возле каждого человека на взлетном поле находились люди Ивашутина, а в штабе направления Тич. Петра попытались арестовать. Из цехов первого завода вышла группа людей и направилась в сторону его самолета. Их захват прошел практически мгновенно. «Лежать? Контрразведка! Военная прокуратура! Вы не имеете права!» А Возле головы пытающегося качнуть права взметнулись трава и песок от хлестких выстрелов из нагана. «Молчи, дурашка, иначе на допрос не попадешь! Тебе русским языком сказали контрразведка!» Ремешок опоесал горло, руки завернуты под самые лопатки, кляп и повязка на глаза. Два дюжих силовика рывком переводят задержанных в вертикальное положение, третий со стороны спины, рукоятки, пистолета и его стволом помогает переставлять ноги и выдерживать общее направление движения. Всех грузят в несколько разных машин. Подъезжают еще несколько серых бронированных автомобилей. Чувствуется напряжение у всех. Кто приехал на правительственных машинах, неизвестно но оттуда вышло по одному человеку, который распахнули задние двери. Из небольшого здания на поле вышли Будённый, Мехлис, Бекетов Ивашутин и Вашутин, и еще несколько человек. Будённый рукой показал Петру на одну из машин. Бейкеры и два М3 выстроились колонной и двинулись куда-то на юг, не к Кремлю. Пересекли Москва-реку. Едем куда-то на юго-запад, справа какой-то парк. Я этот район Москвы знаю плохо. И еще раз повернули теперь на юг. Переезд — это белорусская ветка. Насколько я понимаю, это Дорогомилово, пригород Москвы. Слева небольшая высотка, по-моему. Поклонная гора, сплошной лес или парк. Угу, а появилась, и дорога вдоль нее. Пошли по кругу КПП бронетранспортеры, пошли чуть дальше и встали. А серые машины повернули к открытым воротам. Куда-то приехали. Один из волкодавов вышел из машины, оно дверцу прикрыл, второй сидит рядом, за спиной рация, гарнитура странная, однобокая и ларингофоны. В левой руке кнопка прием-передачи. Он кому-то ответил «Есть». «Маузер, давайте и выходите, вас зовут». Петр щелкнул крышкой, расставаться с оружием не слишком хотелось, но место явно непростое. Вылез, поправил китель, фуражку и застегнул кабур-маузер. Подошел к обуденному, отдал честь. «Пошли, приехали».